Восьмая глава «Дракон Возрожденный» Ранд шагал рядом со стражем и чувствовал, что его ноги деревенеют. Он был взволнован до крайности. — Стой твердо на ногах и, встречай, все смело. — Легко Лану говорить. — Его-то не призвала к себе Преста Амерлин. Он-то не гадает сейчас, не укротят ли его еще до исхода дня, то еще похуже. Ранд чувствовал себя так, будто что-то застряло в горле, и не проглотить, как не хотелось. В коридорах было полно народа, слуги торопились по обычным утренним делам, у воинов... Поверх повседневной одежды висели мечи, рядом со взрослыми держались несколько мальчиков с небольшими учебными мечами, копируя походку и манеры старших. Никаких следов схваток не осталось, но даже вокруг детей в воздухе чувствовались напряжение и насторженность. Взрослые мужчины выглядели, будто коты, ожидающие стаю крыс». Инктор окинул Ранда и Лана, проходивших мимо него странным, почти встревоженным взглядом, открыл было рот, но так ничего и не сказал. Каджин, высокий, худой, землистого цвета лицом, потряс кулаками над головой и воскликнул «Тайшар Малкер! Тай Шар Манетерен!» «Истинная кровь, Малкер! Истинная кровь, Манетерен!» Ранд вздрогнул «Свет!» Почему он так сказал? Не будь дураком. Они здесь все знают про Манетерен. Им известна каждая старая история, если в ней упоминается сражение. Чтоб не сгореть, нужно взять себя в руки. Лан поднял в ответ свои кулаки. Тайшар Шайнер! Если бросится бежать. Сумеет ли он затеряться в толпе и потом добраться до лошади? если она отправит за мной следопытов. С каждым шагом напряжение в душе Ранда становилось все сильнее. Когда они подходили к женской половине, Лан вдруг отрывисто скомандовал. «Кот пересекает двор замка!» Вздрогнув, Ранд инстинктивно начал идти так, как его учили. Спина прямая, но каждый мускул расслаблен, словно бы тело свисает на веревке, закрепленной на макушке головы. Это была расслабляющая, снимающая напряжение, почти надменная походка, расслабленная наружно, внутри рант ничего похожего, конечно, не чувствовал. Времени удивляться своему поведению не оставалось, они с Ланом свернули в последний коридор и зашагали нога в ногу. Когда Ранд и Лан подошли ближе, женщины у входа на женскую половину спокойно подняли на них глаза. Некоторые сидели за столами пепитрами, проверяя грозбухи, и иногда внося записи. Другие вязали или работали с иглой и пяльцами, за работой присматривали дамы в шалках, да и женщины в ливреях. Арочные двери были открыты, их никто не охранял, не считая самих женщин. Большего и не требовалось. Ни один шайнарец-мужчина не вошел бы сюда без приглашения, но любой шайнарец-мужчина при необходимости грудью встал бы на защиту этой двери и был бы до глубины души потрясен, возникней не необходимость ее защищать. В животе уранда что-то сжалось, перевернулось, во рту появился резкий кислый привкус. Они лишь разок взглянут на наши мечи и дадут отворот-поворот. Ладно, это вот ведь я и хочу. Если они нас развернут, может, я и сумею улизнуть. если они не позовут стражу из-за нас. Словно утопающий за соломинку, Ран держался за стойку, в которой шагал по приказу Лана. Лишь она не давала ему тут же развернуться и броситься на утек. Одна из дам леди Амалисы Нисура. Круглолицая женщина отложила свою вышивку, и когда Ранд с Ланом подошли ближе и остановились, встала. Ее взгляд пробежался по их мечам, она поджала губы, но не обмолвилась об оружии ни словом. Все женщины оставили свои дела и стали смотреть за происходящим молча и напряженно. «Почтение вам обоим». Произнесла Нисура, слегка наклонив голову, она бросила на Ранда столь мимолетный взгляд, что он не был в точности уверен, заметил он его или взгляд ему почудился. Этот взгляд напомнил Ранду рассказ Перрина «Преста Ламмерлин ждет вас». Она сделала знак рукой, и две другие дамы, не слуги, им оказали честь, шагнули вперед в качестве эскорта. Женщины поклонились на волосок ниже, чем Нисура, и жестом пригласили мужчин проходить под арку. Обе искоса глянули на Ранда и больше на него не смотрели. Искали ли они всех нас или только меня? Почему всех? Внутри они сразу привлекли взгляды, которые Ранд и ожидал. Двое мужчин на женской половине, где мужчины — редкие гости. А при виде их мечей приподнялась не одна бровь, но никто из женщин ничего не сказал. За спиной у себя двое мужчин оставляли шушукающиеся группки, тихие разговоры были едва слышны Ранду, и ему ничего не удавалось разобрать. Лан шагал так, словно ничего не замечал. Рант шел рядом, на шаг позади эскорта, жалея, что не слышит ни слова. А вскоре они достигли покоя в престола Амерлин. У двери в коридоре стояли три асседы, высокая асседы, лианя держала увенчанный золотым пламенем жезл, двух других, судя по бахроме, одна из белой, вторая из желтой, ая, Рант не знал. Правда, лица их он помнил, обращенные к нему, когда он бежал по этим самым коридорам. Гладкие лица Асседой со все понимающими глазами. Они разглядывали его, дугой выгнув брови и поджав губы. Сопровождавшие Лана и Ранда женщины, присев реверансе, припоручили их вниманию Асседой. С легкой улыбкой Ляне. Оглядела Ранда, несмотря на улыбку, голос прозвучал резко и энергично. — Что ты принес к престолу Амерлин сегодня, Лан Гайден, юного льва? — Лучше не позволить никому из зеленых увидеть его, а то не успеет он и глазом моргнуть, как одна из них свяжет его с собой узами. Зеленые любят делать это, когда они молоды. Ран задумался. Возможно ли, чтобы холодный пот прошиб человека под кожей? Именно такое у него сейчас было ощущение. Ему хотелось посмотреть на Лана, но эту часть наставлений стража он помнил. «Я, Ранд Алтор, сын Тема Алтора из Дворечи, который некогда было Мэне меня призвала к себе Престол Амерлин Лиане Седой. И вот я пришел. Я готов». Ранту удивился, что голос его ни разу не дрогнул. Леаня моргнула, и ее улыбка сменилась задумчивым выражением. Считалось, что он пастух Лан Гайден. Этим утром он не был так в себе уверен. «Он мужчина, Ляне Седой», — твердо заявил Лан, — «не больше и не меньше. Мы те, кто мы есть». А Седой покачал головой. С каждым днем мир становится все страннее, того и гляди, кузнец наденет корону и заговорит высоким слогом «Ну, «Ждите здесь». Она исчезла за дверями, чтобы известить о пришедших. Леане отсутствовала всего пару минут, но Ранд чувствовал себя не очень уютно, ловя на себе взгляды оставшихся Айседой. Он старался смотреть в ответ спокойно и бесстрастно, как говорил ему Лан. И те, перешептываясь, склонили друг к дружке головы, о чем они говорят. «Что знают, Свет? Они что, собираются укротить меня?» Про это Лан говорил, встречать смело, твердо стоя на ногах, что бы ни случилось. Вернулась Лианя, жестом пригласив Ранда войти. Когда Лан двинулся следом за ним, она преградила стражу дорогу, наклонив свой жезл. «Не ты». Лан Гайден, у Мора Инседы есть для тебя задание. Твой львенок сам себя защитить сумеет. Дверь за Рандом захлопнулась, но до этого он еще услышал голос Лана, энергичный и громкий, но тихий, только для него одного — «Тайшар Манетерен». В комнате по левой руке сидела Моорейн, по правую — одна из коричневых оседы, которую Ранд видел в подземелье, но взгляд его приковала к себе женщина, расположившаяся в высоком кресле за широким столом. Занавеси над бойницами были наполовину опущены, но в эти окна позади нее прорывалось недостаточно света, ее лицо стало трудно различимо, но он все же узнал ее. Престал Амерлин. Ран быстро пал на одно колено, левая рука на эфесе меча, правый кулак уперт в узорный ковер, голова склонена. — Вы призвали меня к себе, мать, и вот я пришел. Я готов. Он поднял голову, успев заметить, как приподнялись ее брови. — Так уж и готов, юноша. Ее, казалось, забавляло происходящее, если судить по голосу. Но было в голосе еще что-то, чего он не сумел определить, и забавляющаяся она никак не выглядела. «Встань, юноша, и позволь мне взглянуть на тебя». Рант выпрямился и постарался, чтобы лицо оставалось спокойным. Не сжать кулаки потребовало усилий. «Три, айседы! Сколько нужно для украшения мужчины?» За Они послали дюжину или больше. Может, Моррен, сделает такое со мной? Он встретился с престолом Амерлин взглядами, она осмотрела на него, не мигая. — Сядь, юноша, — наконец сказала она, указывая на стул со спинкой из перекладин, который был поставлен прямо перед столом. — Боюсь, разговор будет долгим. — Благодарю, мать. — Он наклонил голову, потом, как ему говорил Лан, взглянул на стул и коснулся меча. — С вашего позволения я останусь стоять. Стража еще не завершена. Преста Мерлин раздраженно хмыкнула и повернулась к Морейн. — Ты оставила его на Лана, дочь моя? — Будет и так трудно, и без того, что он нахватался от стража. Лан обучал всех мальчиков мать. Спокойно отвечала Морейн. Немного больше времени он уделил ему, потому что у него был меч. Коричневая оседой швельнулась на стуле. «Гайдены горды и упрямы, мать, но полезны. Я не смогла бы без Томаса, и вы не хотели бы потерять Алрика. От нескольких красных я даже слышала, как они говорили, мол, иногда им жаль, что у них нет стража». И зеленые, конечно же, сейчас три айседы совершенно не замечали Ранда. «Этот меч», — произнесла Амрлин, — «если не ошибаюсь, клинок со знаком цапли». Как он попал к нему? Тем Алтор еще юношей оставил двуречие. Он вступил в армию Илиана и провоевал в Белоплощниковой войне и в двух последних войнах с тиром. Со временем он дорос до мастера клинка и стал вторым капитаном соратника. После Аильской войны Тем алтор вернулся в дворече с женой из Скеймлина и с мальчиком-младенцем. Эти сведения могли многое спасти, узная я об этом раньше. Но узнала я лишь сейчас. Рант вытаращился на Морейн. Он знал, что Тем уходил из двуречья и вернулся с женой чужестранкой и с мечом, но остальное... Откуда она все это узнала? Не в Эммондовом лугу, если только Найнев не рассказал ей больше того, что когда-то рассказывала мне мальчик-младенец. Она не говорит его сын, но ведь так оно и есть... «Против Тира» — престол Амерлин, слегка нахмурилась. «Что ж, в тех войнах хватало вины с обеих сторон. Глупцы мужчины, которые предпочтут драться, а не договариваться. Можешь сказать, Верен, подлинный ли клинок? Есть способы проверить, мать? Тогда возьми его и проверь, дочь моя». Три женщины даже не смотрели на Ранда. Он отступил на шаг, крепко сжимая рукоять. Мне этот меч дал мой отец, гневно сказал он. Никто не отберет его у меня. Только потом он сообразил, что Верн даже не подумала двинуться с места. Ранд посмотрел на женщин смущенно, стараясь восстановить самообладание. Итак, заключила престол Амерлин, в тебе есть кое-какой огонь, не считая того, что вложил Лан. Тебе он понадобится. Я тот, кто я есть, мать, сумел вымолвить он достаточно спокойно. Я готов к тому, что грядет. Престол Аммерлин поморщилась. Ай, Лан крепко вбил это в тебя. Послушай меня, юноша, через несколько часов на розыске похищенного рога отправится Инктор. Твой друг Мэт поедет с ним. Уполагаю, ну, твой друг. — Перрин, да? — Тоже. — Не хочешь составить им компанию? — Мэтт и Перрин уезжают? — Почему? — запоздало он вспомнил о почтительности и добавил. — Мать! — Тебе известно о кинжале, который нес с собой твой друг? По изгибу ее губ было ясно, что она думает о кинжале. Он тоже похищен. Пока кинжал не найден, Связь между Клинком и Мэттом нельзя оборвать окончательно, и твой друг погибнет. Если хочешь, можешь отправиться с ним. Или остаться здесь. Нет никаких сомнений, что лорд Ангельмар разрешит тебе оставаться гостем, сколько пожелаешь. Я сегодня тоже уезжаю. Моррайн седой будет сопровождать меня, как и Эгвейн и Найнев. Так что ты, если останешься, останешься один. Выбор за тобой. Ранд уставился на Амерлин. «Она говорит, что я могу идти, куда хочу. Ради этого она меня сюда вызвала?» Мэтт умирает. Он глянул на Морин, невозмутимо сидящую со сложенными на коленях руками. Вид у нее был такой, словно менее всего ее интересовало, куда он уйдет. На какой путь вы, Асседы, меня толкаете, чтобы я сгорел, но я пойду другим? Но раз Мэтт умирает, я не могу его бросить. Свет! Но как же нам найти этот кинжал? — Тебе не обязательно говорить сейчас о своем выборе, — сказала Амерлин. Ее, казалось, это тоже не интересовало. Но ты должен решить до отъезда Инктора. Я поеду с Инктором, мать. Престал Амерлин рассеянно кивнула. — Ну, теперь, когда мы разобрались с этим, можно перейти к делам поважнее. Мне известно, юноша, что ты способен направлять силу. — Что ты скажешь?